Аквариум. Принято считать, что аквариум успокаивает. Вода, водоросли, разноцветные рыбки блестят, плавают туда-сюда. Кусочек водного мира прямо на дому. Смотришь и успокаиваешься. Понервничал на работе, почитал новости, воспитывал детей и к аквариуму. Так что ли? А вы когда-нибудь видели хозяина аквариума, который сидит и смотрит в него? Долго. Аквариумист либо ходит мимо своего рыбного хозяйства, либо занимается им, чистит, кормит, фильтрует. Какое там к черту успокоение? Аквариум чуть расслабишься и успокоишься, сразу начинает мутнеть, зеленеть, вода цветет и воняет. Рыбы постоянно дохнут от не того корма, от перепада температуры, от каких-то болезней или попросту рыбы жрут друг друга. Им необходимо покупать специальную еду, каких-нибудь мерзких живых личинок. которых не приходится держать в холодильнике. Кто-то из гостей, допущенных к холодильнику, а это близкие друзья, непременно зорят, «Ой, что это у тебя тут? Я думал, это соус!» <свят> Рыбы в аквариуме плодятся. Они могут в самое неподходящее время наметать икры или выпустить целую тучу мальков, которых нужно незамедлительно отсаживать, чтобы другие каннибалы их не употребили. А многие рыбы-родители сами поедают своих отпрысков. Причем слово «отпрыск» звучит по отношению к малькам как-то уж очень буквально. С аквариумом трудно планировать любые отъезды. Его невозможно подсунуть на время родственникам или друзьям, как канарейку, кошку, собаку, черепаху или другое сухопутное животное. Проще говоря, аквариум – это высокотехнологичное хозяйство, требующее много разнообразного оборудования, заботы, внимания, весьма специфических знаний и навыков, отнимающие массу времени, сил, средств и нервов. Он занимает много места, служит причиной семейных скандалов, поскольку чаще всего является мужской затеей и увлечением. То есть не успокоение вовсе и никогда, а избавиться трудно. Даже когда все рыбы передохли, все равно под каким-то камешком сидит последний самый живучий сомик, который пережил многие поколения других рыб, которые дали бесплатно при покупке первой партии. То, что... с хозяином с самого основания, тот, что перенес все и который ощущается родным. Ну, не дохнет в протухшей воде и не гибнет даже в кипятке. Проще говоря, аквариум – это сплошное беспокойство. У меня был аквариум. Недолго. Средних размеров, красивый, без дурацких пластмассовых замков, гротов и затонувших кораблей на дне, с минимумом растений и без рыбьей разнокалиберной окрошки. Я завел себе пять одинаковых прекрасных скалярий. Купил сразу больших одного размера. Они неторопливо и породисто плавали стайкой туда и обратно, туда и обратно. Мне нравилось. Меня увлекало включать им свет, воздух для пузырьков, насыщающих воздух кислородом, измерять температуру специальным термометром, кормить рыб. Периодически я не без удовольствия аквариум чистил, слегка. Для основательной чистки аквариума приходил специальный человек. Мне нравилось с ним говорить на специальные аквариумные темы. Мне нравилось читать про аквариумные новинки и быть в теме. Через некоторое время, после того, как аквариум появился и устоялся в моем жилище, я заметил необычное поведение одной из скалярий. Все пять плавали стаи туда и обратно, туда и обратно, с одной скоростью, не нарушая дистанции между собой, не отклоняясь от общего движения. Но стоило включить телевизор, одна останавливалась, поворачивалась по диагонали аквариума, да так и зависала, пошевеливая плавниками. Когда телевизор выключали, она возвращалась к стае, к общему движению. Никаких отличительных и особых примет у нее не было. Ни пятнышка, ни изъяна на хвосте. Я не мог ее отличить от остальных. Но включив телевизор, я тут же узнавал, который из них интересуется светлым мерцающим экраном. Рыбка определенно смотрела телевизор Я экспериментировал Включал и выключал телевизор Переставлял его Делал это ярким солнечным днем, вечером При погашем свете Рыбка останавливалась и смотрела телевизор Тогда я притащил из другой комнаты Еще один телевизор, поменьше Установил его у противоположной стены от первого И включил оба Рыбка повернулась в полоборода сначала к одному Потом к другому А потом обратно к тому, к которому привыкла Я включал и выключал их по очереди. Она поворачивалась к работающему. Остальные же продолжали свое плавание, как ни в чем не бывало. Я убедился в том, что эта рыбка имела индивидуальность. В ее крошечном, с булавочную головку мозгу было что-то, отличающее ее сознание от сородичей, выглядящих в точности так же и, скорее всего, из одного с ней помета. В остальном моя телезрительница никак себя не проявляла. В ней не было лидерских качеств. Она не опережала остальных у кормушки, не плавала наперекор общему движению и направлению стаи. Она просто смотрела телевизор. Это было грандиозно. Стоит ли говорить, что первой из всех сдохла именно она? Когда я обнаружил утром одну умершую рыбку, выловил ее из аквариума и смыл в унитаз, я думал и надеялся, что это была какая-то другая. Совершив быстрые и обычные для аквариумных рыбок похороны, Я первым делом включил телевизор. Ни одна из оставшихся четырех никак на это не отреагировала. Вскоре я избавился от аквариума. Он перестал быть мне интересен. Мне не за что было уважать оставшихся его обитателей. Мне с ними стало не о чем жить вместе. Чудо закончилось. А надежды случайно приобрести новую столь яркую индивидуальность у меня не возникло. Мне как-то отчетливо стало ясно. что такая рыбка бывает только раз в жизни.